Левина, Уайт-Холл, март 1559-го. Левина, стоя в нишу окна, вглядывается в лицо королева Елизавета сядет лицом к свету и просматривает бумаги. Они от Фокса и Женевы, печатные копии рисунков Левины, запечатлевших казни на костре. Как всё изменилось! Жизнь пошла по-новому! Боннера с Берном, и след простыл. Дворец совершенно преобразился. Ушли в прошлое мрачные молчаливые покои. Теперь все здесь звенит смехом и музыкой, и вокруг молодой королевы не утихает хоровод поклонников. А страх? Что ж, при дворе страху всегда найдется место, но пока никто не понимает, чего именно теперь бояться. Просторный зал... Полон новых лиц. У Камина уютно расположилась Кэт Астли, вырастившая королеву. О ней говорят, что она была Елизавете как мать. Рядом с ней леди Ноллис, Дороти Стаффорд и Бланш Перри. Шьют и о чем-то беседуют в полголоса. А в дальнем конце зала младшие фрейлины выстроились в ряд перед новым учителем танцев, приехавшим из Италии. Маленькая Пегги Уиллоуби с губой и дурнушка Фрэнсис Моттес. Словно пара маргариток среди лилий. Вот Джуна и Летис Ноллис, две признанные красавицы. А рядом сестры Говард, тоже хороши. Новая королева окружает себя старыми друзьями и родственниками. И сестры Говард, и мать, и дочь Ноллис, ее кузины с материнской страны Учитель танцев под аккомпанемент лютни для юноши с томным взглядом демонстрирует девушкам танцевальные па. В их ряду должна быть и Кэтрин. Где же ей еще быть? Ведь она законная наследница Елизаветы. Но, как видно, и Елизавета в полной мере сохранила детскую злопамятность. Бедняжку Кэтрин теперь не пускают дальше приемной. Очевидно, новая королева не желает сравнения с родственницей, превосходящей ее красотой и, по мнению некоторых, имеющей равный с ней права на престол. Левина боится за Кэтрин. С девушкой творится что-то неладное. Бродит по дворцу с потухшим взглядом, как привидение. Ехать к матери и сестре в шин, хоть это и совсем близко отказывается. Левина начала писать ее портрет, предлог, чтобы за ней присматривать». Но, по большей части, она сейчас работает над миниатюрными изображениями новых любимец королевы. Такие портреты на игральных картах они носят на корсажах, хранят под подушками или дарят друг другу. Миниатюр сейчас в большой моде. Тем лучше для Левины, ведь для нее это источник заработка. А сегодня она рисует саму королеву. Она уже обмакнула кисть в краску, но не нанесла еще ни одного штриха карта перед нею. Тут сердец. Это масть и значение, выбраны самой королевой. Интересно, думает Левина, прикрепляя карте со стороны рубашки и разглаживая тонкий листок веленивой бумаги. У кого под подушкой окажется портрет Елизаветы? Должно быть у Дадли. Начинает она с бледно-розового, почти бесцветного тона. Кажется, выбран он удачно. Цвет кожи королевы, по крайней мере, в таком свете, вполне ему соответствует. Лишь на сколах у нее пылает яркий, почти лихорадочный румянец, как подозревает Левина, не вполне натуральный. Левина хочет передать на портрете свое ощущение от Елизаветы. Чувство, что эта женщина видела все, и ничто не способно ее смутить или испугать. Хочет показать отпечаток, оставленный на ней нелегкими прошедшими годами. Пусть на гладком лице он совсем не заметен, все же он здесь. Если приглядеться к королеве, когда она улыбается, заметьте, что улыбка никогда не касается глаз. Почти незаметным движением руки королева подзывает вина Нас мучает жажда говорит она юноше, залившемуся жарким румянцем. — Мистер Стерлинг, выпьете с нами, принесите чего-нибудь холодного, неважно что, главное, похолоднее. Теперь Левина смотрит на руки королевы, изящные, с тонкими пальцами, руки музыканши Ей вспоминается, как еще девочкой, Елизавета училась играть на спинете, часами не вставала из-за инструмента, хотела играть лучше остальных. Всегда и во всем она стремилась быть первой, и это ей неизменно удавалось. У левина свернулся клубком герой, иногда поднимает голову, зевает, двигается следом за уходящим солнцем и снова засыпает. Помню вашего пса. Когда вырисовали меня в последний раз, он был еще щенком, тогда я ему не понравилась. Елизавета наклоняется к нему, протягивает руку. Герой смотрит на нее подозрительно и отвечает низким предостерегающим рычанием. Она смеется. «Я тебе никогда не нравилась, верно, мальчик?» И, не обращая внимания на оскаленные клыки, принимается чесать его за ухом, словно послушного спаниэля. Через минуту герой уже покорен, смотрит на нее, словно влюбленный мальчишка. «Помните, как он всегда на меня рычал?» «Конечно, помню, мадам», — отвечает Левина, отмечая, как легко королева переходит от множественного числа к единственному, не то что ее сестра. Та даже в кругу ближайших фрейлин говорила себе исключительно «мы», словно судорожно цеплялась за свое положение. «Немало лет прошло с тех пор, как я в последний раз рисовала ваше величество. Многое произошло за это время». «Угу», — отвечает королева, поджав губы, в ее лице сквозит тень удовольствия «Быть может, она намекает, что львина ступила на опасную почву?» «Любопытно, вспоминает ли она сейчас то же, что сама львина?» Роман с Томасом Сеймуром, который десять лет назад едва ее не погубил. Большинство женщин не пережили бы подобного скандала. Помимо прочего, он ведь был мужем Екатерины Пар и приходился Елизавете отчимом. Но будущее королева сумела так себя поставить, что грязь с ее именем не смешивается, как масло с водой. Сеймур лишился головы, и унес свою тайну в могилу. И определенно лучше не напоминать Елизавете, что Левина была всему этому свидетельницей. Елизавета протягивает руку к морде героя, и тот покорно лежит ей ладонь. С теми, кто с виду грозен, легко сладить, верно, мальчик? Опасаться стоит других, совсем других. Интересно, что или кого она имеет в виду все хотят выдать меня замуж, — говорит вдруг Елизавета. Взгляните хоть на Сесила. Как ему не терпится разложить передо мной целую галерею миниатюр, портреты женихов? И она кивает в сторону Сесила, который в самом деле топчется поодаль, с явным нетерпением ожидая позволения приблизиться. Но королева Не встречается с ним взглядом и шепчет с усмешкой. Сделаю вид, что его не замечаю. Пусть подождет. «Трудно, должно быть, выбрать из такого множества претендентов», — замечает Левина. «Выйдешь за одного, обидятся остальные. Вспомните, как прогадала замужеством моя сестра, потеряла народную любовь, а потом, и это еще хуже, ввязалась в войну своего мужа и потеряла коле. Помолчав и посмотрев вокруг себя, она спрашивает, «Мистери Стейрлинг, вы замужем?» «И вы женщина светская, чья жизнь не ограничивается домашним очагом. Скажите, каково вам в браке?» Левина думает о Георге. После возвращения из Брюги он сделался к ней холоден. Ничего больше не говорит, однако слишком ясно даёт понять, что недоволен её работой. В браке есть свои сложности, верно? Но никогда не узнать, что значит родить ребёнка. Она задумывается, и грусть в глазах, кажется, становится сильнее. Несколько минут обе молчат, Левина набрасывает портрет быстро и уверенно, с тем чувством, что порой охватывает во время работы как будто ее рукой вводит чья-то невидимая рука. — А ведь трон на Англии лакомый кусочек. — Совершенно верно, мадам. Елизавета опускает взгляд на рисунки, лежащие у нее на коленях, и вдруг спрашивает. — Это ведь Джейн Грей, верно? Левина смотрит туда и фигура девушки с завязанными глазами, нащупывающей плаху, вдруг поражает ее, словно она видит это впервые. «Да, верно», — отвечает она, стараясь говорить бесстрастно. «Ни к чему открывать королеве свои чувства». «Ужасная история. Я ведь хорошо знала Джейн, такая благочестивая девушка». Левина всматривается ей в лицо, пытаясь понять, «К чему Елизавета заговорила о Джейн Грей, но ничего разглядеть не может?» «Вы, кажется, дружны с ее матерью». «Так и есть. Мы старые подруги. К чему она клонит?» «Я тоже привязана к Фрэнсис. Она моя кузина, но это Кэтрин, ее дочь», — добавляет она презрительно, скривив губы. Так похоже на своего отца. Он ведь и был единственным настоящим изменником в семье. Остальные пострадали из-за него. Слабый человек этот, Генри Грей. И она машинально касается рукой шеи. А вторая сестра Горбунья. Что вы о ней скажете, Мэри? Она необычайно умна, мадам. Разумная, кроткая, благонравная девушка. Благонравны? Что ж, девочки ничего, кроме благонравия, не остаётся. Если она и вправду безобразна, и приходится очень стараться, чтобы убедить людей, что она — не создание дьявола. Елизавета издаёт короткий смешок. Кажется, в нём звучит сарказм. Но если она умна, как вы говорите, то, несомненно, сама это понимает. Леди Кэтрин тоже вполне благонравна. У нее просто иной темперамент. Замечает Левина, думая, что стоит хотя бы попытаться внушить королеве более благоприятные мнения о Кэтрин. Я была столь уверена. От таких, как она, одни неприятности и самого худшего толка. Она поворачивается к Сесилу и машет, приглашая его подойти. Боюсь, мистер Стерлинг, мне все же придется этим заняться. Левина начинает собирать свои инструменты, гадая о том, что такое для королевы неприятности самого худшего толка. Подходит Сесил и, словно фокусник, раскладывает вокруг себя непонятно откуда извлеченные миниатюры. — Вот это! — говорит он, помахивая одним из портретов у Елизаветы перед носом, Эрцгерцог Карл. Габсбург, Сесил? Хмурится она. Вы предлагаете нам противостоять нашей шотландской кузине, которая хочет отнять у нас престол, опираясь на французов, выйдя замуж за Габсбурга? Она говорит о Марии, королеве шотландской, что вышла за французского дофина, шепчет мистерис Сент-Лоу, присевшая рядом с Левин. Верно. «Франция готова начать войну, чтобы посадить на английский трон эту шотландку», — отвечает Левина. Ей представляется Европа, шахматная доска, на которой ведут сражения две королевы. «Эрик Шведский», — сообщает Сесил, представляя следующий портрет. Елизавета берет миниатюру, вглядывается и, кажется, готова расхохотаться. «Ну...» этот хотя бы собой не дурен. — Мне, думается, ваше величество, при всем уважении, — начинает Сесил. но Елизавета прерывает его. — Да шутим мы, Сесил, просто шутим. О своих намерениях сообщили также герцог Саксонский и герцог Галштинский. Едва сдерживая раздражение, продолжает Сесил. — Покажите, — приказывает она, протянув руку ладонью вверх. Они еще не прислали портреты. Сесил, похоже, сдерживается из последних сил. Не могу же я решать, за кого пойти, даже не видя женихов. А может быть, я и совсем не выйду замуж? Сесил вежливо хихикает, словно она пошутила. Однако Левина думает, что это вовсе не шутка. Хоть и немыслимо, чтобы королева правила без короля, но... Елизавета, пожалуй... На такое способна. В дальнем конце зала начинается какое-то волнение, распахиваются двери, и привратник с поклоном возвещает. Лорд Роберт Дадли! Лицо королевы озаряется, словно вспыхивает фейерверк, а Сесил неодобрительно поджимает губы. Хотела бы Левина нарисовать эту сцену. Двое мужчин, таких разных, но равно зависимых от милости королевы. Сесил возводит глаза к потолку, словно лягушка, следящая взглядом за мухой. Выпуклый лоб придает ему сходство с ученым, рыжеватая бородка разделена надвое. Подобные бороды были в моде несколько лет назад. Интересно, намеренно ли он демонстрирует, что не интересуется пустяками вроде моды? Однако едва ли возможно не заметить прекрасную ткань его черного камзола, глубокого черного цвета, поглощающего свет и позолоченную отделку по швам, и накрахмаленный белый воротник, и изящные остроносые туфли. Строго, скромно, стоит огромных денег. Но все в комнате смотрят на другого. Вот за кого она готова выскочить хоть завтра шепчет, наклонившись к Левине, мистер сент Сент-Лоу». «Только он уже женат», — отвечает Левина. «Дадли, в отличие от Сесила, купается в показной роскоши. Ничего строгого и скромного в его облике не найдешь. Дублет у него скроенный серебряной парчи с прорезями, сквозь которые сверкает белоснежный атлас с нашитыми на него драгоценными камнями и плаеным воротником в испанском стиле. Короткий алый плащ с золотыми позументами живописно перекинут через плечо, стройные ноги обтянуты чернильно-черными чулками. Дадли шагает через зал с легкой усмешкой на красивом лице, копаясь в восхищенно завистливых взглядах. А давно ли, кажется, Левина встречала его при дворе в дублете его отца, перешитом и заштопанном в десятки мест, и в таких вытертых чулках, что сквозь них просвечивали коленки? Те дни позади. Теперь Роберт Дадли, главный конюшей королевы с жалованием в тысячу марок, не считая дополнительных привилегий, он уже просил Левину написать его портрет. Но она слышала, несмотря на тысячу марок, да для из тех, кто платит долги лишь по принуждению и подозревает, что он найдет какой-нибудь предлог не заплатить ей за работу, скажет, портрет ему не нравится, или не похож, ли цвета не те. Отказывать она, разумеется, не стала, но тянет время, говоря, что сперва должна выполнить заказ королевы. Дадли склоняется перед королевой, сняв шляпу, и кудри падают ему на лоб рассыпаются по плечам, затем выпрямляется и отбрасывает волосы со лба, чтобы продемонстрировать во всем блеске свои глаза. Ему есть чем гордиться. Волосы у Дадли роскошные, темные, с проблесками красной охры, и падают на плечи густыми волнами, а глаза темно-синие того необычного оттенка, который порой использовал для фона на своих портретах Гольбейн. Дадли — настоящий красавец, и ему самому это прекрасно известно. «Ваше Величество!» — говорит он, играя бровями, словно обращается к служанке, которую уже заманил в постель. Королева молча смотрит на него, пытается выглядеть строгой и властной, но её выдаёт лёгкая улыбка в уголках губ. — По дороге сюда я встретил Кэтрин Грей, — говорит он. — Не знаю, зачем вы прячете девушку в приёмном покое. Она настоящий бриллиант, а всем драгоценностям, ваше величество, место в вашей короне. левины не поднимает глаз, но навостряет уши. — Ах это! — отвечает Елизавета. Мы не считаем ее, пауза, достаточно приятной для нас. — Я удивлен, — отвечает Дадли. — Со мной она была вполне дружелюбно С вами? — Очень может быть. Почему все так стараются навязать мне эту потаскушку? Елизавета презрительно кривит рот и на миг становится почти уродливой. Он внимательно смотрит на нее и, подняв палец к потолку тем жестом, каким Христос на многих итальянских полотнах указывает на небеса, произносит беззвучно одними губами. Ревнуешь. В ответ королева наклоняется к датле, приставляет ладонь к его уху. Этот жест кажется даже более интимным, чем поцелуй, и что-то шепчет. Сесил переминается с ноги на ногу и выглядит так, словно лимон проглотил. да для отстраняется с заговорщической улыбкой. «Ни за что!» Елизавета кивает, видимо, вполне удовлетворенная его ответом, и оборачивается к Сесилу. «Что-нибудь еще?» «Полагаю, на этом все, мадам?» Отвечает он с низким поклоном и поворачивается, чтобы уйти. «Ах, да!» Останавливает его Елизавета, как будто вспомнив свои обязанности, о которых флирт с Дадли заставил ее на минуту забыть. Вы показываете нам не всю корреспонденцию. Через вас проходит переписка, которую мы не видим. Мадам, эти письма касаются самых незначительных вопросов. Ими не стоит беспокоить, Ваше Величество. Прошения о всяких пустяках и тому подобное. Сесил. Она кладет ладонь на его черный рукав и понижает голос. «Нам хотелось бы выразиться максимально ясно. Ни одно письмо, ни одна бумага, исходящая из дворца, не должны составляться отправляться без нашего ведома». Сесил опускает глаза, потирает ладони так, словно тасует карты, Но молчит, хотя ему явно есть что сказать. Левина не отрывает от него взгляд. Он хорошо знает Елизавету. А Елизавета всегда знает, чего хочет. Даже в десять лет отроду роду ее было почти невозможно переспорить. «Вам понятно?» С гранитной улыбкой интересуется она. Сесил кивает и отходит медленно, пятясь задом и склонив голову, словно монах на молитве — Дадли, недобро сжав губы, не сводит с него глаз. «Потанцуем?» — спрашивает Елизавета. Во мгновение ока она снова преобразилась в кокетку. Легко, словно на колесах, она скользит по залу. На минуту останавливается возле левины, всматривается в портрет, бросает пару слов насчет деталей, снова ласкает героя и воркует над ним. Дадли следует за ней неотступно, как коршун за добычей. Учитель танцев отступает к стене, ожидая приказаний. Его лютнист застыл на табурете с инструментом в руках. Весь зал замер в ожидании королевы, которая гладит собаку и беседует со скромной художницей, словно простая женщина, проводящая время с родными или друзьями. Но вот она оборачивается и говорит. «Чего же мы ждем? Идемте в приемный покой!» Фрейлины откладывают свое шитьё и прочие мелочи и встают. Но никто не двигается с места. Первый шаг всегда делает королева. Левина собирает рисунки, мечтая незаметно улизнуть, но ее время теперь ей не принадлежит. Герой тыкается хозяйке в руку мокрым носом, когда она встает — Ожидая своей очереди, выйти в приемную следом за королевой. Открывается дверь, и в соседней комнате начинается суета. Увидев королеву, все опускаются на колени. В дальнем углу левина замечает Кэтрин. Та тоже склонилась до земли, но не из почтения к королеве. Она повязывает на шею своему спаниэлю стену голубую ленту. Едва Елизавета со свитой входит в приемную, левины незаметно отделяется от остальных и подходит к девушке. Двое псов обнюхиваются в знак приветствия. Стэн падает на спину и подставляет розовое брюхо, позволяя герою обнюхать себя вдоль и поперек. Следом за придворными входят музыканты и начинает играть гавод. «Это невыносимо!» — шепчет Кэтрин. Почему бы тебе не потанцевать со всеми? Ты так хорошо танцуешь. Может быть, она передумает. Или наоборот, будь я горбатой, как Мэри или косолапой, у меня было бы больше шансов. На это саркастическое замечание Левина не отвечает. Возможно, если ты напишешь ей чувствительное письмо, отправишь с ним какой-нибудь подарок. Вряд ли. Маман тоже все время это советует, но... Но что? «Вина, я не стану перед ней унижаться. Может, я и боюсь. Да, боюсь того, что она способна со мной сделать. Хотя, понимаю, это звучит мелочно, однако я ее кузина, и имею право, чтобы она обращалась со мной, как с родственницей, сама не дожидаясь, пока я поползаю перед ней на брюхе. Видишь, вон там леди нолис Я по меньшей мере в таком же близком родстве с королевой, как она» и намного выше ее происхождением. Быть может, я горда, но что с того? Все здесь стоит на гордости и еще на установленном порядке. Я не стану лебезить и униженно выпрашивать то, что положено мне по праву. Меня воспитывали иначе. «С этим не поспоришь», — думает Левина. В первый раз она видит, что Кэтрин умеет бороться. Оказывается, и в этой легкомысленной глупышке течет кровь Греев. Но просто сидеть, сложа руки, в темном углу и ждать, пока она передумает, тоже неразумно, — замечает она. Скорее всего, она не передумает. Ты об этом? Учитель танцев по-французски с сильным итальянским акцентом выкрикивает команды. — Станьте в два ряда! — «Ноки вместе! Маленький прыжок!» Приказывает он и хлопает в ладоши. На словах «маленький прыжок» слышен грохот. Все танцоры разом подпрыгивают и приземляются. Елизавета смеется. Дадли не сводит с нее глаз. «Скрестите ноги! левая впереди, правое сзади, прямо скрестно!» «Маленький прыжок!» Снова прыжок и громкое приземление. Пышные юбки дам раздуваются, словно колокола. Кэтрин видит среди них Джуна и сжимает кулаки. «Ноки вместе! Прыжок на месте!» Все снова прыгают, но теперь стараются в прыжке дважды скрестить ноги, прежде чем опуститься на землю. Удаётся это только Елизавете, остальные путаются в собственных ногах и приземляются неуклюже, со смехом хватаясь друг за друга. Джейн Дормер приглашает меня погостеть в Даром Хаосе. Наверное, соглашусь, по крайней мере, смогу убраться отсюда, не оказавшись запертой в шине, говорит Кэтрин. Она всё следит глазами за Джуна, хохочущей, раскрасневшейся от быстрых движений. «Думаю, хорошая мысль», — отвечает Левина. «Там ты будешь в безопасности, хотя королеве это не понравится. Что ж поделать?» Усмехнувшись, отвечает Кэтрин. Левина замечает, что ее взгляд метнулся в дальний конец зала. «Что там такое?» Вошел Хартфорд с группой молодых людей. Королева шумно ему радуется, идет навстречу, громко смеется над какими-то его словами. Дадли не сводит с них глаз и не улыбается. Кэтрин отворачивается к окну. «И теперь поворот!» — командует учитель танцев. Тут Дадли пользуется возможностью вывести королеву в центр зала и взять за обе руки, заставив снова переключить внимание на себя. «Мы утомлены», — объявляет она. «С нас на сегодня довольно танцев!» И идет к дверям. Все снова преклоняют колени, кроме Мэри Сидни, Кэт Астли и леди нолис которые уходят с ней вместе. Левину снова поражает разница между этими блестящими дамами и унылыми компаньонками старой королевы. «Дадли, идем!» — приказывает королева, едва повернув голову. Подзывает его, как собачонку, и он послушно встраивается в ряд за ее фрейлинами. Джуна отделяется от танцоров, в круг которых теперь влился и Хертфорд со своими друзьями. Подбегает Кэтрин, хватает за руку, и, не слушая, прось поставить ее в покое, тащит на середину зала, прямо к Хертфорду. А тот ухмыляется, словно кот, поймавший золотую рыбку. Кэтрин, смерив его ледяным взглядом, подает руку. Они начинают танец, но Кэтрин упорно не смотрит ему в лицо даже когда он, подхватив ее за талию, поднимает в воздух. Когда они начинают кружиться в другую сторону, Левина замечает, что лед растаял. Кэтрин уже смотрит на Хертфорда и даже что-то ему говорит. Но настает пора меняться партнерами. Хертфорд уже танцует со своей сестрой, а Кэтрин подхватывает и кружит другой молодой джентльмен, и девушка щедро дарит ему улыбки. Левина вдруг обращает внимание на то, как похоже это троица — Кэтрин, Джуна и Хэртфорд, словно они дети одних родителей. Почему она раньше не замечала сходства? Очаровательная картина, правда? Снова мистерис Сент-Лоу. Мои девочки танцуют с такими галантными кавалерами. Должно быть, у вас руки чешутся их нарисовать. Да, прелестная картина отвечает Левина, думая о том, что и эта дама совсем не похожа на свою предшественницу. «Будь здесь мистерис Пойнтс, она бы кружила вокруг танцующих, орлиным взором подмечая малейшие вольности». Мистерис Сент-Лоу заговаривает о недавних торжествах, восхищается декорациями для живых картин накануне коронации, которые подготовила Левина вспоминает, какие роли исполняли там ее девочки, и для каждой находит доброе слово. Как жаль, думает Левина, что Кэтрин теперь не у нее под крылышком. Кэтрин снова танцует с Хартфордом, что-то ему говорит, а тот, мрачнее тучи, решительно мотает головой, потом прерывает танец и выбегает из зала, его сестра спешит за ним. Кэтрин, сделав вид, что ровно ничего не произошло, подбирает партнера Джуна, оставшегося в одиночестве. Закончив танец, приседает перед юношей в глубоком реверансе. Тот пялится на нее с самым дурацким видом. Похоже, за три минуты она успела очаровать и этого. «Должна вам сказать, леди Кэтрин, вы удивительно хорошо танцуете. Моим девочкам стоило бы у вас поучиться» говорит мистерис Сент-Лоу, когда Кэтрин подходит к ним. «Сердечно вас благодарю», — улыбнувшись, отвечает она. «Жаль, что возможностей блеснуть у вас немного». «Это правда», — отвечает Кэтрин, сияя своей самой обаятельной улыбкой. Пожилая дама, как и юноша-танцор, уже совершенно ею очарована. «Что у тебя вышло с Хертфордом?» — в полголоса спрашивает Левина когда они остаются вдвоем. Злится, что еду в Дармхаус, боится, что я там в три дня выскочу замуж за какого-нибудь испанца.